Глава 88. Зола на бегу проверила, сколько патронов осталось в магазине. Дыхание со свистом вырывалось из ее груди, но усталости она не чувствовала. Золе казалось, что по венам бежит чистый адреналин, и здорово было знать об этом по собственным ощущениям, а не по мигающим надписям на электронной сетчатке. Время от времени до нее долетали отзвуки битвы, продолжавшейся где-то на нижних этажах. Судя по всему, повстанцам удалось прорваться во дворец. Значит, еще есть шанс победить. Вот только результат их сегодняшней авантюры целиком и полностью зависит от того, доведет она дело до конца или нет. Если Зола не справится с Ливаной, к королева снова возьмет всех под контроль. Зола бежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Когда она добралась до четвертого этажа, мокрые от пота волосы прилипли к шее. Впереди тянулся пустой коридор со знакомыми картинами, гобелинами и белоснежными мраморными плитами. Она прислушалась, пытаясь определить, нет ли впереди засады. Но на четвертом этаже царила зловещая тишина после хаоса во внутреннем дворе, казавшейся оглушительной. Золу совершенно не утешало то, что тронного зала она достигла без происшествий. Вряд ли Ливана станет облегчать ей задачу. «Значит, одно из двух». Либо видео настолько потрясло королеву, что она уже не думает о том, что делает Либо, и это куда вероятнее, зола направляется прямиком в ловушку Держа в одной руке ружье, а в другой кинжал, девушка попыталась унять низто бьющееся сердце Ей нужен был план на случай, если кроме королевы в тронном зале притаился отряд гвардейцев и придворных магов Что ж, гвардейцев она перетянет на свою сторону, и пока маги будут с ними разбираться, при первой же возможности пристрелит Ливану, потому что та расправится с ней без колебаний. Очнувшись от раздумий, Зола поняла, что стоит у дверей тронного зала, украшенных символами лунного королевства. Она пожалела, что не может почувствовать, сколько людей внутри. Но зал слишком хорошо экранировали. Проникнуть туда при помощи лунного дара ей было не под силу. «Засада!» — шептал внутренний голос. «Это ловушка!» Облизав соленые губы, Зола собралась с духом, толкнула дверь ногой и проскользнула внутрь прежде, чем та успела захлопнуться. Напряженная, словно сжатая пружина, она была готова в любую секунду вступить в бой. Но тронный зал встретил ее тишиной. Без толпы гостей он казался огромным. От праздничной обстановки остались лишь стулья для зрителей, но и те были отодвинуты к стене. Трон, впрочем, стоял на своем месте, и Ливана восседала на нем, как и прежде. Правда, сейчас она не выглядела холодной и самодовольной. Теперь королева цеплялась за трон, как за соломинку». Одежды в цветах Восточного Содружества выглядели на ней, как насмешка над всем, что было дорого Каю и его согражданам. На лицо Ливаны вернулись чары. Правда, когда Зола вошла, королева даже не обернулась. За пеленой густых волос девушкой едва могла разглядеть кончик идеального носа и очертания алых губ. Кроме королевы в зале был еще Торн. Зола надеялась, что это подставной лунатик, который должен сбить ее с толку. Она прищурилась и остановилась неподалеку от выхода. «Ну, наконец-то!» – со знакомой иронией воскликнул Торн. «Ты не представляешь, что я пережил за последние несколько минут!» Надежда Золы угасла. Это определенно был Торн, и стоял он на самом краю балкона, откуда пару дней назад она сама спрыгнула в озеро. Его руки были сложены за спиной и, скорее всего, связаны. Светящийся галстук бабочка пропал, как и сливового цвета пиджак. На капитане была рубашка с распахнутым воротом и спачканной в крови штаны с прорехой на бедре, сквозь которую была видна повязка. Зола попыталась нащупать его биоэлектрические импульсы, но Ливана уже сковала Торна ментальными кандалами. Он был целиком в ее власти. Капитан заметил кровавые разводы на одежде Золы, оружие в обеих руках и вопросительно поднял бровь. «Тяжелый день?» Зола не ответила. Она все еще ждала внезапного нападения. Выстрела в сердце. Гвардейца, который вынырнет из темноты и перережет ей горло. Но ничего не происходило. Тишину в зале нарушало лишь ее хриплое дыхание. «Что с ногой?» — наконец спросила она. Торн беспечно пожал плечами. «Болит ужасно, но жить буду. Если, конечно, не подцепил в здешних казематах какую-нибудь инфекцию». Поглядев за спину и убедившись, что ее никто не преследует... Зола осторожно шагнула вперед. Турн отступил на шаг ближе к краю. Зола остановилась. «Ближе не подходи», предостерегла ее Ливана. Голос королевы был тихим и усталым. В ней не осталось ничего от властной правительницы, рассуждавшей, какую казнь выбрать для самозванки. Головы Ливана так и не повернула. «Оружие поднимать тоже не советую, если, конечно, не думаешь, что он такой же везунчик, как и ты». «У него везение побольше моего». Торн кивнул, но ничего не сказал. Зола по-прежнему стояла на месте. Посмотрев на друга, она одними губами прошептала. «Крес?» Торн едва заметно покачал головой. Зола не знала, что думать. Он понятия не имеет, где крес, или же с ней случилось что-то плохое. Тут Зола отвлекла ее собственная рука, которая вдруг решила представить ружье к ее голове. Стиснув зубы, она остановила предательницу на полпути и так, счастью, послушалась. Ливана рассмеялась, но веселья в ее смехе не было. Одна лишь горечь. «Я и не думала, что получится», — сказала она, потирая лоб. «Я сейчас сама не своя, как и ты». Зола нахмурилась. Она не понимала, почему Ливана не смогла взять ее под контроль. Ведь королева без труда подчинила ее во дворе. «Может, дело в том, что тогда все силы Золы уходили на то, чтобы поддерживать связь с бойцами? Или же королева слабеет? Неужели видео действительно пробило брешь в ее ментальном могуществе? Торном она, конечно, манипулирует без особых усилий, но тут, честно говоря, и лунный младенец бы справился. Таков уж Торн!» Ливана печально вздохнула. «Почему, Селена? Почему ты хочешь забрать у меня все?» Зола недобро посмотрела на нее». «Это ты пыталась меня убить», — напомнила она. «И ты сидишь на моем троне. Ты вышла замуж за моего парня». Последнее слово вырывалось у Золы машинально. Раньше она никогда не называла Кая своим парнем, во всяком случае вслух. Она даже не знала, так ли это. Но почему-то сейчас слово само скользнуло на язык. Ее упрек прозвучал вполне уместно, хотя странно было обращаться с ним к своей тете. Но Ливана ее даже не слушала. «Ты не представляешь, сколько труда я вложила во все это. Сколько лет потратила на подготовку. Чума, пустышки, вакцина, солдаты, оперативники, тщательно распланированные атаки». Ливана прижала бледную руку к виску. Она выглядела несчастной. «Я все продумала. Он должен был объявить о нашей помолвке на балу. Но тут появилась ты. Не нашла другого времени восстать из мертвых». «И теперь ты призываешь мой народ ненавидеть меня, показываешь всем это гнусное видео и забиваешь им головы ложью». «Ложью? Это ты промываешь людям мозги, а я рассказала им правду». Ливана вздрогнула и отвернулась, словно ей было невыносимо даже упоминание о том, что приходится скрывать чарами. Сверкнув глазами, Зола сделала еще шаг вперед. Торн отступил к краю. Зола нахмурилась». Зря она надеялась, что Ливана забудет о своей марионетке. «Одного не могу понять». Уже тише проговорила Зола. «Почему ты так со мной поступила? Я была ребенком, а ты...» «Ее сердце мучительно сжалось». «Я видела шрамы у тебя на лице. У меня на ноге точно такие же». «Ты знаешь, каково жить с этим. Так почему обрекла другого человека на страдания?» «Ты не должна была выжить» резко ответила Ливана, словно это все объясняла. «У меня бы, во всяком случае, хватило бы жалости тебя прикончить». «Но я не умерла». Я заметила. «Я не виновата, что кто-то счел тебя достойно спасения. Я не виновата, что они сделали из тебя это». Королева равнодушно махнула рукой в сторону Золы. Зола прикусила язык, не желая вступать с ней в спор. Королева столько лет придумывала себе оправдания, что сама в них поверила». Вместо этого Зола украдкой посмотрела на Торна. Капитан со скучающим видом разглядывал потолок. Судя по всему, разборки монархов ему уже порядком надоели. Зола отступила на шаг, словно в знак примирения, но Торн не двинулся с места. «Кто сделал это с тобой?» – спросила она Ливану с долей сочувствия. Ливана фыркнула и, наконец, повернулась к племяннице. Лицо королевы сияло иллюзорным совершенством, но Зола знала, что скрывается за ним, и не могла стереть из памяти ее настоящий облик. То ли кибермозг все-таки работал, то ли Левана утратила силу, но Зола теперь видела ее такой, какой она была на самом деле. В душе ее проклюнулся слабый росток сочувствия. «А ты не знаешь?» – спросила Левана. «Откуда мне знать?» «Глупое дитя!» Локон упал Ливане на лицо. Это сделала твоя мать».